Рассказ семнадцатый, от Кача Зарири, которому судьба столь неблагоприятствовала, что он, отчаявшись, остался сидеть дома. Когда солнце скрылось и взошла луна, Худжаста после первой стражи ночи нарядилась в изысканные одежды и красивые драгоценности, пошла отпрашиваться к попугаю и стала ему говорить так. «О, попугай, уже давно внимаю я твоим советом и слушаю твои речи, но дружба твоя не принесла мне никакой пользы». Попугай отвечал. «О, госпожа, зачем ты на меня гневаешься? Я каждую ночь побуждаю тебя идти. Моей вины тут нет. это твоя дурная судьба вредит тебе, подобно тому, как судьба Зарира не была благосклонна к Зариру». У спросила, «А что это за история? Расскажи». И попугай начал рассказывать. В одном городе человек по имени Зарир ткал шелковые ткани и ни на минуту не оторвался от своей работы, но она ему не приносила достатка. У него был друг, который ткал грубые простые ткани. Однажды Зарир пошел к нему в гости и увидел, что дом его, подобно домам богачей, полон золота и драгоценностей, всякого добра и имущества. Зарир удивился и стал говорить своей душе так. «Я выделываю ткани, достойные богачей и годные для царей, однако у меня даже хлеба нет. Каким же образом этот ткач простых тканей накопил столько богатств?» Раздумывая об этом, он вернулся домой и стал говорить своей жене так. Я больше не останусь в этом равнодушном городе, ибо люди здесь не ценят меня, и никто не понимает моего мастерства. Мне нужно уйти в какой-нибудь другой город, где ремесло мое сможет процветать. Я в город чужой путь держать буду, там золото и денег нам добуду». Услышав это, жена его улыбнулась и прочла такие стихи. «Если свою судьбу с собой возьмешь, то ни черта оттуда не привезешь». Затем она стала так его уговаривать – Не следует покидать свой родной город, не уходи никуда, что предназначено тебе судьбой, ты и здесь получишь, а свыше того не найдешь нигде. Однако он ее не послушался и переехал в некий город, там он в течение долгого времени занимался своим ремеслом, а когда нажил много денег, то отправился в обратный путь домой. Однажды он под вечер остановился где-то и до полночи бодрствовал. Наконец, одолеваемый сном заснул, а в это время подкрался вор и унес его сумку с деньгами. Азарир проснулся, погнался за ним, но поймать не смог. Тогда уже больше ему ничего не оставалось, как опять вернуться в тот город. Когда он снова нажил себе много денег, то отправился домой. После первой ночной стражи он остановился в одном месте, но, несмотря на то, что всячески оберегал свое добро, вор опять его обокрал. Тогда бедняга сказал самому себе так. Видно, мне не суждено иметь золото, поэтому меня воры обкрадывают каждый раз. И он пришел домой с пустыми руками и поведал жене о своих злоключениях. В ответ на это она сказала так. «Я тебе уже раньше говорила, что ты нигде не найдешь больше того, что назначено тебе судьбой. Ты моих слов не послушал и ушел странствовать. Ну вот, какую же пользу ты извлек из этого?» И тогда Зареру стало очень стыдно. Окончив эту сказку, попугай сказал худжасти так. «Теперь не мешкай, иди и обними своего возлюбленного». Услыхав это, Худжаста собралась уходить, чтобы прижать груди своего друга. Но в это время настало утро, и петух запел. Ей и на этот раз пришлось отложить свое посещение. Тогда она стала плакать и прочла такие стихи. Ночь надежды прошла наконец. День разлуки снова открыл свой лик».